Глава 4. 26 августа. Где-то в море, на подходе к Британским островам. Сегодня я и многие из таких же сухопутных, как и я, первый раз обедаем, плотно. Два дня мы сильно смахивали на Хаса, были почти такие же зеленые. Качка, чтоб ее, Море штормило, ни разу за пару дней не было штиля. Два наших корабля, разрезая носами в воду, перли вперед. Соответственно, качка то сбоку на бок, то вверх-вниз. Морская болезнь проснулась во мне с полной силой. Я-то думал, что у меня ее нет, ну, почти. А тут прибило ей так, что я даже ходил по кораблю с трудом, да и не только я. Мы, конечно, пытались поесть, но, вас съев чего-то, через пару минут все это лезло наружу. Как же хорошо, что наш путь короткий. Не нужно было плыть через весь океан. Со слов капитана, до Лондона оставалось несколько часов хода. Скоро будем искать какую-нибудь уютную и скрытую от посторонних глаз бухту. До Лондона еще, правда, по реке плыть, с этого Северного моря, по которому мы сейчас идем. Понятно, что на кораблях в реку мы не пойдем, поэтому ищем бухту, Спускаем платформы и лесом, огородами, полями, летим к Лондону. Матросы и те, кто к качке, был абсолютно равнодушен, искренне нас жалели. Но помогало это мало. Неслись вахты, отдавались команды, матросы занимались своими делами, а мы, мы лежали в лёжку. Стоило только встать и всё, уносило наглухо. Даже бухать не надо было. Скажу вам, это был ад». Риф и капитан нам говорили, что скоро организм адаптируется и привыкнет к качке. У всех это происходит по-разному. У кого-то аклиматизация занимает день, у кого-то больше. Вы только представьте свое состояние, когда каждую минуту вас качает. Вы вынуждены хвататься руками за трубы, переборки, двери, ставить ноги пошире, так как пол постоянно ходит из-под ног, а в башке даже не вертолеты, там центрифуга. А вчера мы вообще попали в шторм, и вот тут я понял, что такое настоящая качка. Честно, хотелось просто сойти с корабля, прямо в море, и желательно сразу сдохнуть. Плохо было настолько, что я даже пошевелиться не мог. Пришли матросы, и, нас взяв за руки и ноги, потащили в машинное отделение. Там хоть и шумно, но качает поменьше. Лежали мы там просто в лёжку. У слива даже не было сил материться. Мушкетёры оказались покрепче. Они сначала держались, потом их, как и нас, начало выворачивать прямо там, где они шли. Убирали мы тоже за собой, не неженки какие. Кто-то метал харчи и то, что оставалось в желудке, уже по 4 или пять разу. Потом малыш притащил на себе копченого. Вы бы видели эту картину. Здоровенный Рейдер тащит на себе четырёхрукова. Его руки торчат из-за спины малыша, как сороконожка какая-то. Копчёному было тоже пипец как плохо. А потом раз — и все кончилось. Я имею в виду, мы вышли из этого шторма, и центрифуга в голове начала немного останавливаться. Риф оказался прав. Организм адаптировался, и он нас еще обрадовал. Сказал, что мы шторм только с краю зацепили. Да уж, зацепил. Чуть не сдохли. Короче, я надеюсь, что качки у меня теперь иммунитет. Мы даже для начала выбрались на палубу, видели довольные лица матросов и сами розоветь вроде начали. Конечно, выглядели мы чуть лучше, чем покойники. Туман аж, кажется, сунулся. Хас просто повис на стволе зенитки и сказал, что он больше никуда с нами не поплывет. Никогда. — Но как самочувствие, мужики? — спросил у нас радостно Ри, входя в столовку. Мы в этот момент сидели и уплетали не очень жирный бульончик, который приготовил нам Кок. Я вот тоже несколько ложек съел и остановился, прислушался к своим ощущениям и, наблюдая, как тарелки и стаканы немного ездят по столу туда-сюда, вроде не лезет бульон назад-то. — Да вроде нормально, — ответил Слива. — Копченый, ты как? — спросил у него Туман. — О, у Тумана морда порозовее стала. Перед Копченым стояла огромная тарелка с супом. Я бы даже сказал, небольшой тазик, И вместо ложки что-то типа половника. Он же мальчик не маленький. Копченый молча показал большой палец и продолжал поглощать пищу. Но слава богу!» Вновь улыбнулся Риф. «Очухались! Ешьте, восстанавливайте силы!» Тот да, тут он был прав. Аппетит навалился зверский. Но еще бы! Такой стресс для организма! «На Антаресе, пацаны, как?» — спросил я. «Да там привычные все!» — махнул рукой Риф присаживаясь за один из свободных столов. — Это вы тут неженки. — Иди ты в жопу, Риф! беззлобно пробурчал Большой. — Мне так плохо еще никогда не было, даже после хорошей пьянки. — Ага, — закивал Рыжий. — Я думал, что увижу, как из меня мой желудок вылезет. Подкрепившись бульончиком и каким-то салатиком, снова вышли на палубу. — Да, мне определенно легче, да и пацанам вон тоже. — Ты как, дружище? — спросил Слива у Кристофа. «Спасибо, уже лучше», — с легким акцентом ответил легионер. Копчёный вон тоже стоит, уже весело машет руками и пытается что-то на пальцах объяснить мушкетерам. Там же и малыш с ними. Погода, кстати, минусовая. Ветерок не сильный, но он есть. Но какой же чистый насыщенный воздух! Хоть и холодно, но спало бы. Никто уходить не хочет. Все уже окончательно пришли в себя и теперь просто дышат. А вокруг море. Вода, волнение, — как сказал Риф, — один балл. Нас даже особо не качает. На удалении впереди вон идет Антарис. Все эти дни ему приходилось подстраиваться под скорость нашего корабля. — Шторм-то сколько баллов был? — с интересом спросил Слив у с нами Рифа. — А фигня! Около четырех баллов. Так, детский. — Ничего себе детский! Чуть кони не двинули! — Это вы еще в настоящий шторм не попадали! — усмехнулся Риф. Или, например, в шторм на Черном море. Я попадал несколько раз, и скажу вам, мужики, что один раз я думал, что все, ко дну все пойдем. «Мы попадали с Саней», — с гордостью произнес Слива. «Вы на берег выбрались, спаслись. А я имею в виду шторм, когда вокруг вода. До берега несколько сот километров. И ты всем экипажем борешься за живучесть корабля. Сутки!» — Рив для наглядности поднял палец и повторил. — Саутки. Потому что корабль старый, и от мощнейших ударов волн полопались швы. Тут он вздохнул и, замолчал стал смотреть на море. Видимо, у него действительно хорошо отложился в памяти тот шторм и тот кошмар, который он пережил. — А в чем разница там между морями? — спросил я. — Вода как вода. Краем глаза вижу, как вокруг нас уже собираются пацаны. Всем же интересно, что Риф рассказывает. Он тряхнул головой, прогоняя какие-то свои мысли, улыбнулся и ответил. «В солености воды». «Это как?» «Все моря и океаны на планете Земля давно изучены». Начал свою лекцию Риф. «Вернее, их исходили вдоль и поперек. Там он ткнул пальцем в палубу, и мы все посмотрели на его палец. Еще очень много секретов, дно я имею в виду. Соответственно, по максимуму изучены морские обитатели, но до которых дотянуться смогли, и соленость воды». И вот она везде разная. То же самое Черное море. Оно очень сильно опреснено реками. Соленая вода внизу, более пресная сверху. «Как топливо, когда воду разбавляешь?» — спросил я. «Именно. Примерно где-то после 50 метров глубины разница в солёности очень сильно заметна. И Из-за этого разная плотность воды, можно сказать, ее вес. И вот чем она более опресненная, Тем более злее на ней волны. Они короче, но высокие и бьют сильнее. Шторм в 7 баллов на Черном море и, например, в Тихом океане или тут, в Северном море, это две большие разницы. И предположим, что мы вчера бы попали в такой же четырехбальный шторм на Черном море, вот тогда было гораздо, гораздо хуже. Вы бы точно сдохли, — мыкнул Слива. — Если бы тебя раньше по переборке не размазало, — мыкнул Риф. «Там лучше сразу к чему-нибудь привязываться, потому что внутри корабля будет так, как он нас тогда на тракторе с горки вез». Палец Риф уперся в грудь Рыжему. Рыжий тут же сглотнул. «Мы тоже, а я просто представил себе эту картину. Огромный корабль, и в нем все вверх дном, и все летает. А если бы и так было еще несколько часов? Не, я бы точно сошел на ходу и утонул нах. Я бы просто не выдержал такой пытки». — Я бы точно помер, — пискнул Котлета. — Мне плохо пипец было. — Не тебе одному, — буркнул Большой. — Ну, пришлось бы вас всех избить, — засмеялся Риф. — Чего? — охренели мы. — Того. — Избить. Организм бы сразу на боль переключился. Пробовали, знаю, о чем говорю. — Один или два удара — это так, — Риф махнул рукой и, отвернувшись, стал снова смотреть на море. А вот когда хорошенько так, с душой, желательно посильнее. Для наглядности он потряс кулаком. Тогда бы и вертолеты в голове пропали. — Это где вы так пробовали? — спросил обалдевший Большой. — Ты забыл, что я на флоте служил, на той земле. Долго. Вот и насмотрелся там. Придет матросик на корабль по призыву. Или несколько. Они море только по телевизору видели. Выходим в море, у них морская болезнь. Несколько дней их не трогают. Понимают все, надеются, что акклиматизируется. Но служба-то идет, их обучать нужно, вахты нести, ведь те же вахты за них другие несут. Тут он снова к нам повернулся и также продолжаю продолжая улыбаться, продолжил. Они, как вы вчера зеленые были, также лежат в лёжку. Ну и отдается команда — помять тело или несколько. Охренеть порядки, — обалдел я. Это точно, в море и не такое бывает. А если бой? А если враги нападут? Корабль-то военный, а часть команды блюет и в лёжку лежит. Что делать? Кто воевать будет? Или корабль тонет? Кто их спасать будет? Так что, мужики, это правда жизни. Сильные боли отключает всю тошноту сразу мигом. Вспомните сами. Пьяные дрались? — Ну, дрались, да, бывало. Тут же начали отвечать мы. — Вот, — хихикнул Риф. — Вертолёты в башке после драки меньше становились. Да, остановились. — Но вот вам и ответ. И сами вспомните свое вчерашнее состояние. Начался бы бой, например. Вы бы стрелять смогли? Я бы точно нет, честно признался я. У меня перед глазами все плыло. И слива вон три штуки на кровати было, а мы два. Все засмеялись. Точно, точно, закивала лиши. Я пару раз мимо стакана промахивался, когда его взять хотел. Тоже все двоилось и троилось. Риф засмеялся еще сильнее и добавил. «А получив несколько раз веслом или берцем по спине, или куда попали, мигом бы в себя пришли!» «Вы точно психи!» — крикнул Хас. «Хорошо, что нас не били. Собирались?» «Но как?» — уклончиво ответил Риф. «Проблем никаких не было, так что нет». «А если бы проблемы появились?» «Тогда да, то тоже уж без обид». Мы разом как хрюкнули и выдохнули. «Да какие тут уже обиды!» — махнул я рукой. «Жить-то хочется!» а ты как будто пьяный в щи». «Согласен», — подал голос Ванечка. «Мы как зомби все были. Я вон Копченого видел, когда его малыш на себе тащил. Хотел помочь, да куда там, и у Копченого восемь рук было». Все снова засмеялись. Он прав насчет солености воды. Стоя с кружкой, с которой шел пар, добавил док. «Я читал об этом и помню, что из-за этой границы солености воды плохо проходит кислород». Из-за этого на глубине почти нет жизни, и там много серого дорода Любую железку, которые поднимают с дна Чёрного моря, как будто вымазана черной краской, и ржавеет там железо медленнее. — Совершенно верно, — кивнул Риф. Я видел поднятые затонувшие корабли с дна Тихого океана и Черного моря. Там разница-то несколько лет. Но то железо, что подняли с дна Чёрного моря, сохранилось лучше. Оно как будто все в смазке какой было. Эй, сухопутные! — раздался из громкоговорителя голос капитана. — С левого борта корабля свалите. Сейчас Антарис на дозаправку подойдет. Они там поймали вкусняшку на ужин. — Кого поймали? — не поняв, переспросил Слива. — Сейчас увидим, — мыкнул Риф. Сгрудившись на носу корабля, мы все с интересом смотрели за Антарисом. Вот он резко отвалил со своего курса. Хобот, видимо, дал приказ добавить оборотов, так как из-под воды показались его крылья, и он почти полетел над водой, разрезая ими воду. «Красавчик!» — хлопнул в ладоши Рыжий. «Выпендрежник!» — хмыкнул Иван. Еще пару минут, и Антарис уже швартуется к нашему кораблю с левого борта. Матросы обоих кораблей же суетятся на палубе, готовясь и к швартовке, и к заправке». «Ничего себе вкусняшка!» — ахнули мы, когда увидели, кто у них там болтается на стреле крана. «Принимайте рыбку!» В этот раз из громкоговорителя раздался веселый голос Хобота. Пока матросы тянули толстые топливные шланги на борт Антариса, мы наблюдали, как развернули стрелу крана и выловленную рыбину перегружают на наш борт. «Вот это рыбешка!» — не удержался от восхищений туман. «Я таких и не видел никогда». «Я тоже», — добавил я. «И я, я тоже не видел». Тут же посыпалось от пацанов. На стреле крана на крюке болтался тунец. Он был просто огромный. Но это мне так казалось. «Я таких в жизни не видел. В длину где-то около 2,5 с половиной метров. Вес, ну думаю, килограмм четыреста 450 пятьдесят». Малыш вон стоит, чешет затылок. Так копченый, так и замер. Рассматривая рыбину. Упырь с котлетой облизываются. «Самое дорогое мясо!» — кивнул на риф. «В Японии особенно. Ну, на той нашей земле. Тут не знаю. Сейчас кок приготовит, пальчики оближите». Нас снова отогнали от туши рыбы — Я уже подмерзать начал, но ну, интересно же. Пришел Кок с огромным ножом, с ним двое матросов с большими тазами. По уверенным движениям Кока было видно, что он вот так не первый раз разделывает такую рыбину. Раз плавников нет, короткая команда, рыбу баграми перевернули, хлоп, нижние плавники долой, башку отрезали, внутренности за борт, тут же водой из шланга все смыли, кровищу-то. А мы стоим и как завраженный смотрим на разделку. Холодно, но жутко интересно. Я не засекал, но, ну, кажется, минут пятнадцать, и здоровые куски тунца уже в тазах этих. «Малыш копченый, помогите донести!» — попросил их Кок. Г! тазы в руки и попёрли всё внутрь. «Когда готово-то будет!» — крикнул Кок у «Через часик-полтора приходите!» «Я внутрь!» — съёжившийся ответ рассказал я. Приготовленный тунец был выше всяких похвал. Мясо настолько нежное, настолько вкусное, Кок вообще молодец. Мы сидели в столовке и уплетали его за обе щеки. Кока и его двух помощников прям захвалили. В столовку набились, как шпроты. Аппетит проснулся зверский. Видать, наши организмы до конца акклиматизировались качки и теперь требовали топлива. Тут и мы толпой, и свободные от вахты матросы, но ничего, в тесноте да не в обиде. — Можно мне еще кусочек? — поднял руку Слива. — Да куда в тебя лезет-то? — обалдел Иван. — Ты больше меня и так в два раза съел. «А ты не считай!» «Слива, иди сюда!» — позвали его с раздачи. «Пусть, пусть ест!» — хихикнул Леший. «Сейчас пережрет, как обычно, потом будет на троне сидеть, лишний балласт скидывать». Слива вернулся через 10 секунд. На тарелке у него лежал прямо очень большой кусок свежжаренного мяса. «Не сожрешь ведь!» — покачал головой Иван. «Спорим?» «Не, не буду. Приятного аппетита!» Слива только кивнул, так как он уже успел себе отрезать кусок и засунуть его в рот. «Мужики, кто кино хочет посмотреть?» В столовку вошёл один из техников с пультом от дрона. «Какое кино?» «Наши на радаре корабли засекли. Капитан сказал, что, скорее всего, это погоня. Нас они не видят, погода хорошая. Я дрону запускаю, еще картинку на телек выведем». «Ох, совсем неплохо!» Тут в столовой на стене висел большой телевизор. Второй техник что-то там пощелкал на пульте, кивнул этому с пультом и хлоп. Пошла картинка. Пространство перед телевизором мгновенно очистилось. Сидели чуть ли не на головах друг у друга. «Крутяк!» — сыто рыгнул сливо. «Сейчас еще и кино онлайн посмотрим!» Все впились глазами в экран телека. Пошла картинка. Вот с борта нашего Константина взлетел дрон. Волон Антарис также на небольшом удалении от нас. Море немного штормит, но волны не очень большие, и видимость достаточно хорошие. Дрон взлетает все выше и выше и полетел дальше. Еще через пяток секунд мы увидели три точки. Дрон резко пошел вниз. Чем ближе он пробежался, тем отчетливо мы разглядывали корабли. Это были парусники. ходу точно погоня! хмыкнул Иван. Первый кораблик был не очень большой. Вроде три мачты с распущенными парусами, пока далеко плохо видно. За ним перло два побольше. Второй был трехмачтовый, у третьего аж четыре мачты. На этих двух. Парусов гораздо больше и хорошо так раздуты ветром. «Давай ниже чутка. Плохо видно же!» — попросил оператор дрона туман. Дрон пошел на резкое снижение. И мы увидели, что у первого корабля мачта, стоящая на корме, как-то завалена. Она наклонена к воде, завалилась по ходу. А на двух других мачтах паруса хорошо так порваны. Вон и фигурки матросов суетятся там чего-то. Дрон резко спекировав, спустился еще ниже. Матросы на этом маленьком корабле его не видят, они заняты. Отчетливо видно, как с десяток людей изо всех сил работают топорами и мечами. Бац! И большой кусок паруса, отлетев, упал в море. Бац! Следом полетела куча веревок и сама мачта. Мачту срубили, чтобы она их не тормозила, — с видом знатока произнес крот. Дрон резко взлетел, и теперь на экране были хорошо видны все три корабля. И тут на носу второго корабля показалось белое облачко. Третий был чуть дальше и правее. — Стреляют, что ли? — произнёс Рыжий. Нам мигом стало не до шуток. Фонтан воды вырос в метрах за кормой этого кораблика. Еще выстрел, еще фонтан. Они его сейчас догонят и возьмут на абордаж, — сказал Чуп. У них площадь парусов больше. И с двумя мачтами он точно не оторвется. Хорошо было видно, как на кораблях, которые преследовали маленький кораблик, На носу куча народа, размахивающих мечами, топорами луками. Звука нет, но, судя по их открывающимся ртам и как они размахивали своим оружием, все они были в предвкушении схватки. Хотя какая там схватка? Навалится сейчас с двух сторон, и все. Тем временем еще выстрел со второго корабля. Очередной недолет, но ядро упало, кажется, ближе. Они достаточно быстро догоняли маленький кораблик. И тут буквально взорвался Луи. Он просто вскочил со своего места и начал размахивать руками что-то громко кричать. Мы аж вздрогнули все. «Що он орёт-то?» — обалдел я. «Риф, риф, блядь, где?» «Пусть переводит». Он говорит, что он знает экипаж этого корабля. Начал переводить нам Кристоф. Чем нас немало ошарашил. Кристоф тоже был в столовой. Про то, что Кристоф француз, я как-то забыл. Кристоф стал что-то быстро спрашивать у Луи. Тот завопил еще сильнее и стал до кучи размахивать руками потом как бы с мольбой в глазах посмотрел на нас всех, на экран, потом подлетел к Кристофу, вцепился ему в одежду руками, встряхнул его, начал снова что-то говорить. «Честно, мы все охренели еще больше». «Понял, понял», — закивал головой Кристоф, говоря то на французском, то на русском. Луи отлепился от него, вцепился в стоящий стул руками, и я увидел, как у него побелели костяшки. А там снова дымные облачка, на этот раз выстрелили разом с двух преследователей. И одно облачко вылетело с кормы маленького корабля. О, малек, а огрызается. Он просит нас помочь. Быстро заговорил Кристоф. Это невеста ветров. Он узнал его. Преследуют их, скорее всего, пираты. У них нет шансов оторваться. Просит им помочь, спасти. Луи снова развернулся к нам и буквально взмолился. Он сложил руки вместе ладошками, как когда умоляют, кричит, глаза горят. «Мы так и будем сидеть?» громко спросил Большой. Все разом посмотрели на капитана. Вон он за своим отдельным столиком сидит. Думал он буквально пару секунд. «Боевая тревога!» — взревел он. «Идем на помощь. Расчетом приготовиться к стрельбе». И сам первый ломанулся к выходу. Что тут началось? Один из матросов мгновенно метнулся к кнопке на стене, ударил по ней, и на всем корабле взвыла сирена. «Идеть!» Я еле в сторону отскочить успел и дернуть за шкирку сливу, так как находящиеся тут матросы В прямом смысле стадом ломанулись на выход. Столы, стулья, посуда — все полетело в разные стороны. Кого-то сбили, кто-то начал громко материться. С кухни тоже парочка матюков прилетела. Корабль наполнился топотом десятков ног. Боцман уже отдает команды. А мы сидим как дураки, впившись в экран глазами и охреневая от того, как быстро из столовой свалили матросы. И нам-то непонятно, что делать. Одно дело — бой на земле, другое — на море. В столовой ввалился риф. «Нам-то что делать?» — спросил у него напрочь обалдевший туман. «Вооружайтесь, мать вашу! Чё сидите? Гбои, сухопутные!» И тут он как-то подозрительно улыбнулся. Пипец понеслось. Теперь стадом ломанулись мы. Иван и Большой попёрли, как паровозы. Упырь еле отскочить успел в сторону, иначе они его просто вдавили бы в переборку. Хорошо он тощий, вжался между трубами. «Каютах стволы!» — прорал слива. Ха, а то я не знаю. — Пленных не брать! — заорал на всю столовую котлета. — Всех накорм рыбам! — не отстают от него два. — Наших бьют, орёт мамуля. — Я за РПГ! — кричит упырь, отлипнув от переборки. — Блядь, блять, Вот это веселуха! Стадом бежим по коридору к каютам. Коридорчики узкие, мужики все крупные. Но благо нам пока всем в одну сторону. Против движений я бы точно не прошел. Затоптали бы. Скатываюсь с лестницы, еле успеваю отскочить в сторону от бегущего на меня здорового матроса с ящиками патронов в руках. Слева не успел. От матроса он отскочил, как шарик от стены, но ничего не сказал. Залетаю первый в каюту, за мной слева, Няма и Леший застряли в проходе. Они одновременно попытались войти в каюту. «Няма, жирный, пусти!» — пропищал Леший, пытаясь протиснуться. «Сам жирный!» Слева схватил обоих за куртки и дернул на себя. Ввалились в каюту. Вооружаемся до зубов. Калаши, разгрузки, магазины, каски. Тут, млядь, тесно неудобно. Няма еще со своим пулеметом мешается. Пыхтит, развернуться не дает. Няма, млядь, свали! Не выдержал я, когда он в очередной раз заехал мне им по заднице. — Лошары! — пробежал кто-то мимо нашей каюты. — Туман, млядь! — выдохнул Слива. — Абордош! — заорал и пихая в кобуру пистолет. Я снова первый выскочил из каюты. Слив успел шмыгнуть за мной. Няма с Лешем снова застряли в проходе. Хорошо, что тут все железное, иначе дверной косяк стал бы шире. — Куда приешь жирный? — снова наехал на Леший. — Я первый, отвали. Что там было дальше, я уже не слышал. Несёмся на палубу. И тут, когда я взлетал по лестнице наверх, мне в голову пришла умная мысль. Мы же на военном корабле. У нас пушки, зенитки, ракеты. Слива. «А нахрена мы вооружались-то?» Бросил я ему на ходу. «У нас же пушки есть, а те нам точно не противники». Так как Слива тут же притормозил, видимо, ему тоже в голову пришла эта мысль. Вперед, млять раздался сзади голос Ивана. «Млядь, на нас пёр паровоз». Слива отвечать не стал. Как пробки из бутылок мы вывалились на палубу. «Где я? Куда?» — зарали пацаны. Копченую же тут, в каждой руке по автомату, Малыш со своим адским ружьем, весь увешенный патронами. По левому борту! Раздался смех Рифа из громкоговорителя. Чего он ржет-то, не понял Иван? Зато я понял все. Расчет матросов уже сидел в сиденьях зениток, и вон две пушки разворачиваются в левую сторону. Некоторые из них посмотрели на нас и засмеялись. Я пихнул локтем Ивана и показал ему это. И тут до Ивана доперла. Ну, риф, ну ты! Дальше сплошной мат. Ариф, он стоит на капитанском мостике и ржёт над нами, а мы тут все увешенные оружием с ног до головы. Тот с грохотом на палубу из открытой двери вываливается упырь, подозревая, что он свалился от тяжести выстрелов в Карпаге, который на себя нацепил. Честно, стало немного стремновато. Он, как ёж какой, был ими утыкан. Только что из задницы ракета не торчала. — Куда стрелять? — завопил Котлета, держа в руках печенека, крутя головой. — Сейчас всех замочим! Кряхтя начал подниматься упырь. адуван заряжай!» Тут на палубу, споткнувшись об упыря, вылетели немыслишим. Упырь снова упал, а я зажмурился. Конечно, маловероятно, что выстрел к РПГ так взорвется, но это же мушкетеры. От них чего угодно ожидать можно. Достаточно вспомнить, как они стреляли с той пушки, стоя на мешках с порохом. «Расслабьтесь, мужики!» — выдохнул туман. «Как это?» — обалдел упырь, поднявшись. «А пострелять? Она на бардаш?» Адуван растерянно стоял уже с готовым к выстрелу РПГ на плече. «Я тоже ничего не понял», — пробурчал Рыжий. «Развёл нас Риф», — прошепил томат. «Вон ща, из чего стрелять будут». И он так же, как и я, показал на зенитки и пушки. Несколько секунд до мужиков доходило, а потом... А потом посыпался матой средние пальцы в сторону Рифа. А тот стоит на мостике, угорает над нами. «Может, его пристрелить?» предложил Слива. «Идея здравая, мне она тоже понравилась. Это же надо нас так развести-то!» «Хватит ржать там!» — крикнул в микрофон капитан. «Левый борт! Отошли все от пушек казиниток. «Капец тебе, Риф!» — крикнул Рыжий. «Ой, да ладно!» — засмеялся он еще громче. «Зато весело! Вы сами лохи! Это же военная техника!» И он похлопал ладонью по и рам. «Какие автоматы! Какие РПГ! еще как дадут из пушек казиниток! Эти деревянные корыта мигом на дно пойдут. Его точно надо за борт выбросить, — серьезно сказал Туман, — чтобы он так не шутил больше. Риф прекратил улыбаться тут же шмыгнул в капитанскую рубку, и я услышал, как двери закрылись на засов. «Командир, мы можем его оттуда выкурить», — предложил Котлета. Адаван тут же развернулся с РПГ в сторону рубки. Мелькающие там за стеклами лица тут же исчезли. — отмахнулся от них Туман огомоните его послышался из громкоговорителя голос капитана вот это он точно про Адувана». тот уже сам с плечая погаснял смотрите пацаны заорал чуп пока мы носились за оружием пока вываливались на палубу оба наших корабля уже почти догнали те три до них меньше километра хорошо видны паруса у некоторых из ребят в руках появились бинокли кто-то смотрит в прицел оружия Ха! в этот раз я оказался умнее У меня в разгрузке тоже есть бинокль. Он небольшой, электронный. Смотрю в него. С кораблей нас заметили. Те из преследователей, что орали и размахивали своими мечами, тут же с носа перебежали на корму. Тот Луи снова начал что-то кричать. «Он говорит, открывайте огонь! Топите пиратов!» Тут же перевел Кристоф. «Бах! Бах!» Выстрел из нашей носовой пушки раздался совершенно неожиданно. Через несколько секунд... Оба снаряда взорвались метрах в десяти от кормы второго корабля. «Мазилы, млядь!» — выргался туман. И тут же взорвел боцман. Орал он откуда-то из-под палубы, но орал так, что мы его хорошо слышали. Распекал он пушкарей, обещал утопить, их привязав к якорю, и все в этом духе. Открыли огонь Сантариса. Он круто заложил в сторону и, догнав оба больших корабля, начал стрелять из зениток. «Мать вашу! Теперь я увидел!» Что две зенитки делают с деревянным кораблем. От обоих кораблей во все стороны полетели доски, верёвки, токелаж, паруса, две мачты на втором корабле, срубило, как какие-то кусты. Матросов, которые были на мачтах и палубе, в прямом смысле слова оттуда сдуло. А прям-то мы хорошо. Палуба или яраж вибрирует от оборотов двигателя. Вон уже можно без бинокля наблюдать. тот бах! С третьего корабля с кормы выстрелили уже по нам. — Огрызаются, уроды! — весело крикнул Слива. В ту же секунду в это место, откуда по нам только что выстрелили, влепили очередь зенитки с нашего борта. Теперь там большая дырка. А что внутри, я даже думать боюсь. И снова стреляют наши пушки. Опять два выстрела. В этот раз попали. Оба снаряда влетели в корму корабля, который по нам выстрелил. Мне кажется, я даже увидел, как один из снарядов, пробив обшивку, и влетел внутрь корабля... Через секунду корма корабля вспухла от сдвоенного взрыва. Прям бах! Почти как в кино, а может и круче. «Мочи их, пацаны!» — радостно зарал стоящим в нескольких метрах от меня упырь. Посмотрев на него, я охренел. Он стоял и махал от избытка чувств двумя выстрелами к РПГ в руках, как какими-то обычными палками. Естественно, сразу в голову лезут всякие нехорошие мысли. Один шальной осколок, попавший в ракету, Или один выстрел с тех кораблей, и все, Хрен его знает. Вот возьмут и шарахнут шрапнелью по нам. И от взрыва друг об друга они взрываются или нет? Хорошо, что упырь ими ещё по леерам барабанить, как палкими, не догадался. С него станется. Если рванут, я отправлюсь в полет и приземлюсь по кусочкам. Интересно, вот сам упырь сейчас понимает, что то, что он размахивает ракетами, очень, ну очень опасно. Я не хочу в полет, я жить хочу. Кстати, Хас и стоящие бойцы уже резко свалили на кормот этих психов подальше. Вот стоят и мне руками машут, завяк себе. Слива тоже уже куда-то делся, тоже мне телохранитель. О, пэрь, положи выстрелы, как-то пискнул я. А, чё, ракеты, млядь, положи. А, что? Фух, они меня так точно то инфаркта когда-нибудь доведут. Мушкетеры, чтобы. То один что-нибудь отчебучит, то второй, то вместе, а мы дружно сидеем. Они как дети какие, только у них игрушки слишком взрывоопасны. Антарис тем временем лупит из зениток по второму кораблю. Он как решето, и стрелки прошлись еще по открытым портам для пушек. Пробивается все насквозь. Там точно ад, и спрятаться точно некуда, только в воду прыгать. Кстати, некоторые прыгают, а за ними фонтанчики воды добивают. И тут он взорвался. Уж не знаю, куда там попали. Предполагаю, что в пороховой погреб или что там. Рванул прям очень хорошо. И еще два выстрела из наших пушек. Оба снаряда влетели и взорвались в третий корабль. Всё. Теперь их ничто не спасет. Оба корабля быстро тонут. Второй вообще пополам сломался, как соломинка. Не знаю, есть там кто живой или нет. На воде полным-полно всякого плавающего барахла. Кажется, вон головы матросов тоже видны. Но вода-то холодная. три 4 минуты — и всё, они все утонут. Вернее, просто замерзнут. Я что-то сильно сомневаюсь, что наши будут спасать этих пиратов. Константин резко скинул скорость. Антарис кружит вокруг этих обломков. Вон вижу ребят с пулеметами и автоматами на палубе, но они стреляют, высматривают там кого-то в воде. Мы же обошли эти обломки, снова добавили оборотов и пошли за первым кораблем. А там на палубе народу полно. Также все на нас смотрят. В бинокль вижу, как они нервно сжимают в руках свое оружие. В тот раз кто-то там что-то крикнул, и из десяток человек, быстро обернувшись, куда-то убежали. «А у них корабль-то, кажись, воду принимает», — мыкнул туман, впившись глазами в бинокль. «Вон, смотрите, корма как в воде сидит». «Точно. Теперь и я увидел. Кораблик как бы немного наклонен вправо». «Как бы они по нам не вмазали», — встревоженно сказал Рыжий. «Из чего?» — удивился туман. «Из своих допотопных пушек. Они тонут им точно не до нас сейчас» тот из нашего громкоговорителя раздался голос луи он буквально кричал в микрофон и его точно было слышно на том корабле потихоньку держась на расстоянии подходим к этому кораблику ну и лоханка сморщился сливы как он вообще плавает на палубу прибежал луи с другим матюгальником орёт в него машет рукой мы все стоим смотрим пацаны они тонут крикнул чуп точно корма еще глубже села в воду Матросы, которые сначала смотрели на нас, уже суетятся на палубе. Видно, как они по цепочке подают из трюма ведра с водой и вливают ее за борт. Мы все ближе и ближе, и я уже даже вижу веревочные лестницы на мачтах. Этот корабль, который сначала показался мне маленьким, оказался не совсем маленьким. В длину, но, ну, может, как полторы фуры, ширина, ну, метров шесть-семь. Сколько там человек в команде? Без понятия, но, думаю, не больше двадцати 25 человек. Лой орёт, не переставая. Уже хрип. Теперь мы хорошо рассмотрели, как им досталось. Многие из экипажа со свежими повязками, паруса на обоих мачтах порваны, вместо средней торчащий кусок. Они же ее сами у нас на глазах срубили, чтобы она не тормозила их. Такелаж побит, Лера тоже кое-где сбитый, Скорее всего, по ним сначала шрапнелью вмазали. Больно много свежих отметин. Само собой, шрапнелью досталось и команде. И тут на корму прибежало два человека. Ну как прибежала? Один сильно хромает, второй его придерживает. К ним тут же подбежал еще один, и они, закинув его руки к себе на плечи, чуть ли не на себе принесли его на корму. Не иначе-то есть капитан этого корыта. Лои начал орать еще сильнее, вот же горлостый. Вижу недоумение на лицах всех троих, я их уже без бинокля вижу. Средний ранен сильнее всех. В левую ногу и через грудь повязка идет. Да и у держащих его тоже повязки. У одного на голове, у второго на руке. Да уж, шрапнель — страшная штука. «Капитана! Капитана!» — начал орать Луи. Этот средний улыбнулся, точно капитан, и начал махать здоровой рукой. Ясно все. они узнали друг друга. «Чё он всё орёт-то?» — не выдержав, спросил у Кристофа Туман. «Сначала орал, кто он есть», — тут же ответил Туман. «Звал этого мужика, вон, средний который. Потом, что мы не причиним им вреда». «Да не утонут сейчас, хрен, перебил Кристофа чуп Луи резко обернулся к рубке на нашем корабле и начал что-то снова орать. Голоса у него уже почти нет. «Ясно!» — сморщился Туман. «Просит им помочь». «И куда их?» — обалдел Слива. «Сюда всех?» Не нужны они тут». «Вот сейчас я со Сливой полностью согласен. Эти аборигены тут точно не нужны. Хрен его знает. Чего они отчубучат? Окажись у нас на борту». Снова орёт Боцман. Вон он на палубе появился, заорал. Тем временем мы уже практически подошли к борту этого кораблика. «Чё встали? Берите шланги, перепрыгивайте к ним, откачивайте воду!» Хрена себе поворот. Топот ног, появились матросы, тащат за собой шланги, посыпались команды. Снова нас ревёт сирена, звенит какой-то звонок. Боцман уже около Луи, и Кристоф там же. Боцман что-то быстро говорит Кристофу. Тот переводит Луи, тот кивает. Через несколько секунд Луи снова начинает хрипеть в матюгальник. Борт этого корабля уже вот он, прямо перед нами. Он гораздо ниже нашего. Мы все без команды на всякий случай приготовили оружие. Мало ли те стрелять по нам начнут. Но тому экипажу точно не до нас. Хотя на нас нет ни но поглядывают. Они борются за живучесть. Вижу лежащие на палубе несколько трупов и следы крови. Еще раз ужасаюсь, как сильно прошлась шрапнель по палубе и парусам. Ну, все в отметинах, паруса почти как дуршлаг. Ведра с водой одно за другим поднимаются наверх из их трюма. Работают быстро, умело, видимо, все отработано не раз, но, судя по осевшей корме, ведрами хрена не смогут все откачать и заделать пробоину. Этот корабль уже хорошо так осел на корму. Наши матросы с баграми цепляются за борт того корабля. Мы-то чем, лет стоим? включился крот. И правда, оружие за спину, помогаем нашим матросам багры и веревки, корабли легонько соприкоснулись бортами. Я так подозреваю, что у нас все-таки двигателями помогли. Больно мягко мы соприкоснулись, несмотря на волнение моря. Наш боцман орет пароходным гудком. Раз полетел первый шланг на борт этого парусника, раз второй. На борт к ним посыпались наши матросы, следом на тот борт перепрыгивает Луи, а за ним Кристов, еще парочка матросов. Хлоп, пошел док. за ним большой. И тут некоторые из тех матросов заметили копченого, малыша, хаса. Они прям в ступор впали. Луи уже рядом с этим мужиком хлопает ему по плечам и обнимает, а что-то быстро ему тараторит. Тот вроде сначала улыбался, потом тоже увидел малыша и Копченого, мигом прекратил улыбаться. Луи что-то там продолжает дуть ему в уши, показывает то на нас, то на Антарис, то на Копченого. Наши матросы уже сунули шланги в трюм, стоит мат-перемат. — Кристоф, мать твою, переводи им! — взрывел Большой. Док уже суетится около раненого. К нему несут еще троих, рядом с доком какой-то ботан. Походу, местный лепила. Не выдержав, также, спрыгиваю на этот кораблик. За мной пацаны. На палубе мгновенно стало тесно. Тут же в нос бьет запах рыбы, какой-то смолы крови. Охренеть! Я на корабле XIV века. Все это за доли секунды проносится в голове. — Сюда, сюда его давайте! — орёт снизу боцман. — Куда ты доски тащишь? Топор неси! Где, блядь, ваши старшие? Старпом, где боцман? Бросаю быстрый взгляд на палубу. Походу, старшие вон лежат за небольшой надстройкой. Двое трупы. Боль на одежду у них сильно отличается от обычных матросов. Когда боцман только успел в трюм спуститься, я так и не увидел. Он кричит там снова. «Инструменты тащить у них! пробитие ниже ватерлинии! Включайте насосы!» Из открытого люка слышны крики по-французски «Наш мат!» Походу, они там все друг друга понимают без переводчика. А я всегда говорил. а «Русский мат!» универсальный язык для всего мира. «Лягушетники долбаные! Сюда это тащите!» — снова кричит Боцман. «А это наверх! Наверх, млядь, выкидывайте! Тут вся мешается!» Хлоп из стрёма начинают вылетать тюки, ящики, бочонки, мешки. Мы тут мгновенно организовали живую цепочку. Наши, французы, все это оттаскивается от люга, складывается в центре палубы. Жутко мешает автомат за спиной разгрузка. Каска это еще все время съезжает на лоб. Копчёный хватает все сразу четырьмя руками. От него французы шарахаются только так. Но никто не бросает работать. Все понимают, что корабль нужно спасти. Томан, поливая всех матом, заорал, чтобы включили насосы. Есть, началась откачка. «Трое сюда быстро!» — кричит снизу боцом. «Эти хрена не понимают!» Пошли, хлопаю по плечам сливу и лешего. Быстро скидываю себе автомат, каску, разгрузку. все кидаю на палубу нашего корабля. Мгновенно стало легче. Следом также все перекидывают пацаны. Стоящие там матросы еле успевают все это ловить. Они, может быть, и хотят сюда перебраться, но места на палубе практически нет. Тут и ящики, и та команда, и трупы, и веревки эти везде. По лестнице бежим в трюм. Лестница еле держится. Вон видно, как ядро пролетело и сбило её часть. Успеваю осмотреться. В корпусе полно сквозных дырок. Через кое-какие заливается вода. Трюм в прямом смысле слова загружен под потолок грузом. Бам! Ноги по колено в воде. «Сюда идите!» — тужится Боцман, сидя в воде по шею. Рядом с ним трое французов. что то они там пытаются вытащить. Вода ледяная. В ноги мгновенно впились тысячи иголок. Успеваем откинуть в сторону плавающие тут чуки и ящики. Тут же понимаю, как им холодно. «Пушка там, пушка мешает!» — кричит Боцман. «Большой Ваня Копчёный!» — зарал Слива. Топот ног сверху. Хрис! А лестницы больше нет. Три туши приземляются почти одновременно. Кажется, они даже не смотрели, куда прыгают. Я думал, днище пробьют, но ничего, оно выдержало. «Бам!» — следом приземлился малыш. «Там пушка тычет пальцем в воду слива. Нужно вытащить!» У французов огромные глаза. Обалдели они разом. Даже забыли, что они в холодной воде. «Ну-ка, свалить отсюда!» Начинают хватать их за шкирки, вытаскивать из воды и отталкивать в стороны. Французские матросы дружно свалили. И как мартышки забрались на ближайшие ящики, продолжая смотреть на наших здоровяков. «Взяли!» — рычит Иван. Пацаны дружно сунули руки в воду, сами уже тоже по пояс в воде. «Раз, два!» — из воды показалась пушка. «Наверх ее!» — кричит Боцман и снова ныряет в воду. «На три выкидываем!» — кричит Иван. «Разошлись все наверху!» — успел крикнуть я, заметив, что сюда через открытый люк смотрит множество народу. «Я не знаю, сколько эта пушка весит, Но эти, даже не знаю, как их назвать, какие-то здоровые монстры. Они по команде Ивана, как пушинку, выкинули пушку наверх с первого раза. И она с диким грохотом приземлилась там на палубу. Успеваю подумать, что кораблик-то крепкий. — Баллон давайте, шар, шар, мать вашу, тащите! — прочит наш боцман, вынурнув из воды. — Вы чё стоите? Там в носу тоже пробитие, бегом туда, разбирайте там всё. Она меньше, и это опаснее. «Копчёная, держи лестницу!» — ряд Большой. Тот хватает ее своими четырьмя руками и ставит почти что вертикально. Ему помогает малыш. Большой Иван быстро выбирается по ней наверх. Иван на ходу кричит. «Мы передний люк откроем! Выкидывайте все! Находящиеся тут французские матросы очнулись, хотя там уже передний люк открыли и разбирают груз, чтобы добраться до пробоины. Успеваю сообразить, что тут палуба и сразу трюм, нет этажа для пушек, Хотя вон там перегородка, скорее всего, там и есть спальные места для команды, и плюс большая надстройка на корме. Тут уже много чего плавает. Скорее всего, влетевшее сюда ядро порвало крепление. Вон, сетями все крепилось. Ноги также по колено в воде. Бежим к перегородке. Там уже французы разбирают завал из груза. А вот у них тут как. Между грузами небольшие перегородки. И тут же стоят пушки. А пушечки-то мелковаты. Мушкетеры тогда побольше привезли. Из этих пуколок только по чайкам стрелять. Как они тут вообще в этом узком пространстве разворачиваются? Тут же еще куча всяких распорок. Как они там называются? Шпангоуты? Короче, сам скелет корабля. Добравшись до перегородки, как можем, помогаем. От двух матросов аж пар валит, больше там не поместится, воды уже по бёдра. Хлоп. И хлопает по плечу двое других. Смена. Снова тюки-ящики, бочонки, все летит наверх. Там мужики как могут все это ловят. Хлоп, смена, снова разбираем. Да, блядь, сколько тут всего? Хлоп, смена. Все на пределе работают максимально быстро. «Принимайте шар!» — орёт кто-то сверху. «Что за шар, блядь?» Вижу, как в другой люк в трюм опускают баллон и сумку. Один из наших матросов мгновенно раскручивает шланг, второй надевает его на баллон, третий достает из сумки какую-то штуку, и, набрав воздуха в свои лёгкие, ныряет в воду. За ним еще двое местных. Большой включают сразу два фонаря и сует их под воду. Через секунд 30 они все выныривают. «Готово, открывай!» — орёт один из них. Раз — открывается вентиль, два — пошел воздух или чего там. И тут до меня допёрло. Они сунули в дырку специальный мешок, включили воздух из баллона. Сейчас он надуется там и закупорит течь. Матрос рядом с нами орёт что-то по-французски. Ни хрена непонятно. «Вы наверх, быстро!» — кричит Большой, хватай за шкирки этих мокрых и наших, и их матросов, и толкая их к лестнице, который так и продолжает держать копченый. «Переодевайтесь, заболеете на раз!» «Есть одежда и одеяло!» — раздается голос Рифа. «Сюда все!» — и также кричит на французском. Мокрые мужики, стуча зубами от холода, лезут наверх. «Большой, дай фонарь!» — ору я. «Лови!» — фонарь еле поймал. Над нами резко распахивается еще один люк. Света стало еще больше. Сверху показались руки. передаем наверх мешающие ящики. Небольшие бочонки. Несколько матросов из этого экипажа кричат и размахивают руками. Типа, давайте сменим. Тут все завалено. Мигом из трюма. Они туда. Меняемся. все складываем на палубе. Трюма опускается. еще один баллон. И такая же сумка. Там крики до небес. Вижу Хаса, мушкетеров, Рыжего. еще наших. Они таскают ящики в сторону, помогают, чем могут. Местные просто все бледные от их вида. Двое матросов он стоят на коленях и молится тоже мне нашли время, хотя я бы, наверное, от таких монстров тоже очканул. Еще сюда топор дайте багор, орут снизу. Слева, недолго думая, вырывает у одного из матросов топор, я у другого, третий малышу свой сам отдал и отпрыгнул назад. Стук, снова маты, суета, пипец. Док хлопочет над ранеными, ему помогают двое наших, батан тоже рядом. Те мокрые быстро переодеваются, кто-то уже сует им бутылки с жидкостью внутри. Мы сидим на палубе, пытаемся отдышаться. Наш корабль «Янтарис» вон рядом. Те из наших, кто на бортах, с интересом смотрят, что тут происходит. Через люк на палубу вылетает различный инструмент. Затем вылез один матрос, второй, наш, их, третий, боцман, он вылез. Все, заделали устало произнес он, садясь на первый попавшийся ящик. Сейчас воду откачаем, все путем будет, не утонет». Один из французов заботливо накидывает ему на плечо одеяло, второй сунул в руки бутылку. «Спасибо». Устало кивает он. Луи так и стоит около капитана этого корабля. У того он напрочь обалдевший вид. Да, кажется, они тут все такие. Выдохнули, расслабились, теперь рассматривают нас, наши корабли наших здоровяков. «Хватит на меня так пелиться! прошепил Хас. Гей! улыбнулся малыш, и трое матросов, которые на него смотрели, тут же отвернулись. Копченый просто посмотрел на них. Один из матросов, который вылезал из люка, от взгляда Копченого нырнул назад, а другой, сделав пару шагов, не удержался, свалился за борт. «Человек за бортом!» — проорал Рыжий. Хватает бухту веревку, к нему подбегает парочка местных, Конец летит в воду, и этого свалившегося тут же вытаскивают назад. Один из французов что-то ему кричит и отвешивает смачного пинка. Этот мокрый вроде включается, семенит кормовой надстройки. Ему бросают какое-то покрывало. «Вы на борт, назад!» — отдал приказ Туман, потыкав пальцами в касса малыша и копченого. «Пока вы их всех до инфаркта не довели». Кажется, экипаж этого корабля отчетливо выдохнул, когда они перебрались назад на борт Константина. Нам бы тоже переобуться. Сняв кроссовки, отжимая носки, говорит Слива. Да и переодеться не помешает. Ну да, ноги, штаны мокрые. Ну, мля, как же тут интересно. Я на корабле XIV века. До сих пор это в голове не укладывается. Этого к нам на борт. Быстро ко мне в кубрик. Говорит двоим матросам-французам док. Риф, переведи им. Мы отнесем. Рядом появляется рыжий чуб. Хватают этого мужика и несут по сходним на борт Константина. Сантариса суда перебираются еще двое врачей. Вон у них такие же чемоданчики, как и у дока нашего. Холодно, млять! Опять начал шептать слива. У них тут печка есть? Ага, и сауна мля, извали в ответ. Пошли к нам в машинные. А эти как? Растерянно спрашивает Леший, аж пританцовывая на месте. Они же тоже замерзли. Ну да, французы тоже замерзли. Они вон хоть и переодеваются, и на нас косятся, но видно, что им тоже пипец как холодно. У нас-то только ноги и штаны мокрые, а многие из них полностью в трюме скупаться успели. Боцмана наши матросы уже потащили на наш корабль. Замерз он конкретно. Слышатся команды на французском. Двое, нет, трое, вон, походу, старший Один из них с перевязанной рукой командует. Те из матросов, что были тут наверху и не успели намокнуть, мгновенно приступают к ремонту корабля. Убирается мусор с палубы, скидывается прямо в море. Раздался один сток молотка, затем второй — Потом начали колотить где-то в трюме. Кто-то из них полез на мачты. Принимаете? кричит кто-то из наших. Повернув голову, видел, как наш капитан стоит на капитанском мостике и командует. Двое наших матросов на тросах опускают на палубу этого корабля небольшой генератор. Еще четверо тащат две огромные тепловые пушки кабеля. Генератор остается на палубе. Кабели и пушки спускают в трюм. Кристоф громко кричит на французском, показывая на генератор французам. Его тут же запускают. Те из французских матросов, что были рядом, в момент, когда он завелся, бросились в рассыпную. Двое опять чуть за борт не свалились. Сток молотков в трюме мгновенно прекратился. Раздались наши маты и опять там начали стучать. Сейчас эти две пушки весь трюм натопят. Вон наши тащит инструмент, из трюма Константина вытаскивают доски и передают сюда. Пошли, Саня. Встает слива. Нам тут больше делать нечего. Сами справятся. Тут он прав. Наши мужики вон уже по одному перебираются на борт Антариса и Константина. Ох, какой же кайф скинуть мокрую обувь, носки и штаны и сунуть ноги под теплую водичку. Согрели ноги, переоделись. Слива откуда-то из шкафа достал фляжку. А Олеший из-за пазухи вытащил одну из бутылок, которые раздавали на палубе. — Чё там хоть? — спросил я. Слива облизнулся, тот же закрутил пробку на своей фляжке и сунул ее назад. — Чпок! — и выдернул пробку и понюхал содержимое. — Хрен ее узнает, Вроде ром. Насли его, пробуй. Тот без промедления взял позолотую бутылку и сделал глоток. Мы аж притихли, смотря на него. — Ром, — вынес вердикт, — и очень хорошего качества. — А ну-ка дай. Отбираю у него бутылку, делаю глоток. — Ух, как пошло-то! Пищевод сразу обожгло. Точно ром и хороший. Потом попробовал леший. И, няма бутылку выпили мгновенно. Нужно будет у них еще попросить произнес Лива, держа в руках уже пустую тару. Там, кажется, в трюме бочки с ним у них есть. Выходим назад на палубу. Наши два корабля стоят с двух сторон бортами к этому французскому кораблю. Его названия не вижу. Французы, как муравьи, облепили две оставшиеся мачты, стучат молотки, вон и наших парней несколько есть, пилят прямо на палубе доски, а французы во все глаза пялятся на эти действия. Отпиленные доски опускаются в трюм, старше этого корабля то командует, То также смотрит на наши инструменты. Наш переодетый боцман тоже уже у них на палубе. Вот же человек, кто орёт на всех подряд, размахивая руками. И его все слушают. Там же риф. Вон из люка выныривает Луи. За ним Кристоф вытаскивает капитана того корабля. Из другого люка французы вытаскивают большие рулоны парусины. Ага, паруса новый. Старые поровны уже сняли. Сейчас будут новые вешать. Тот капитан уже вроде взял себя в руки. По крайней мере, не такой бледный, как был. Да и матросы уже очухались. Вон, тех двоих я запомнил. Они переодевались на палубе, а сейчас один из них уже на мачте висит. Второй держит доску, которую пилит один из матросов Сантариса. Мы так и стоим на борту Константина. Смотрим. Жутко интересно, я вам скажу. Периодически кто-то из наших спрашивает, чем помочь. Но боцман и парочка наших старших всех посылают. Типа французы сами справляются. Течь устранили, это самое главное. взрывела бензопила. Котлета допиливает сломанный что почти что под корень. Французы опять зависли, наблюдая за ним. А этот, зная себе, огрызок пилит. Рядом с ним какой-то француз орёт, что-то показывает бруском, где пилить. Хлоп, меньше минуты и ровный пенек. тот же прибежал еще один француз со шваброй. Раз-раз, помахал, все чисто. Котлета глушит бензопилу. У француза горят глаза, жмёт двумя руками руку котлете и тянет руки к его бензопиле. «Э, нет, братан, это моё, не дам». Француз все понял, руки убрал, но что-то тараторит то продолжает улыбаться. «Сегодня у них разрыв башки!» — хмыкает стоящий рядом с нами Крот. «Они увидели то, что в этом мире не видел еще никто!» «Как бы проблем не было!» — хмыкнул я. «Ты о чем? А они их!» — кивая в сторону суетящихся французских матросов. «Они видели наше оружие, и что оно может? Ты бы на их месте не захотел себе такой же?» «Захотел бы!» — кивнул Крот. «Вот и я про это!» — махнул я рукой. — Пусть туман с рифом сами разруливают. Сейчас капитан и его помощники очухаются и начнут задавать ненужные вопросы. А как только они прибудут в порт, вся команда тут же там все о нас расскажет. — Думаешь, им поверит? с сомнением спросил Слива. — Поверят. Одному-дву, может, и нет, а вот остальные им поверят. И тут из трюма того корабля, один за другим, появляются два бочонка литров на двадцать каждый. За ними вылезли мушкетёры. В умле обалдел я, уже прибарахлились. На упыре, мамуле и одуване на головах уже треуголки, как и у многих из того экипажа, а на поясе широкие ремни. У упыря вон шпага болтается. «Я тоже себе такую шлепу хочу», — заканючил Слива. «А я шпагу», — добавил Реший. «Хм, я бы тоже от шпаги не отказался. Повешу дома на стену», — говорю я. Тем временем к мушкетерам подбежали двое французских матросов с куском парусины, или брезента, и как бы невзначай его развернули, ага, прикрывают. Вижу ноги, обувь наша, мушкетеры. Хлоп, бочонки в руки, бочком-бочком на нос корабля. Тумана не видно, боцман вот опять кого-то песочит. Мы с интересом за ними наблюдаем и хихикаем. С борта нашего корабля тут же протянулись две пары рук, бочки принимаются, топот ног, и все стихло. «Теперь я знаю, у кого ром есть», — довольно произносит слива. Кусок брезента складывается, довольные мушкетеры жмут руки французским матросам. Апырь! кричат с нашего корабля. Развернувшись, он ловит небольшую сумку. Раз, достает оттуда бейсболку и нахлобучивает ее на голову одного из французов. Два. Достается кепка, обычная кепка, второму на башку. Французы довольны и пипец. Но мушкетеры, ну вот как! Как они всегда умудряются находить себе подобных. Снег легкий пошел, ветерок усилился, визжит болгарка. Пилиться доски, тарактит генератор, ремонт идет полным ходом. «Мужики, возьмите!» На палубе появляются два матросика с нашего корабля. У обоих в руках большие пластиковые ящики. Колк сказал вам отдать!» Суя мне в руки один из ящиков, говорит матрос. «Тот бутерброды и в тормозах чай!» Там кивает в сторону ремонтируемого корабля. Замерзли поди все!» «Спасибо, парни!» Беру ящик, развернувшись, еще мушкетёров. Вон они снова собрались в трюм лезть. «Мушкетёры!» — ору во все горло. «Я, я, я!» — вытягиваются по стойке смирно. Стоящие с ней французы замерли, потом посмотрели на четверку, на меня, и также вытянулись. Один из них еще каблуками щелкнул «Ко мне!» — подбегают. «Тот еда и чай раздайте пацанам всем!» «Будет сделано, шеф!» — радостно заверяет меня котлета, беря ящик. За рука сливой протянулась к ящику. «Не трогай!» — хлопнул я его по руке. «В столовку иди! Там покормят. Ладно, ладно. «Шеф, давай ко мне в каюту!» — раздается голос тумана из громкоговорителя. Делать нечего, пошел. Слышу уже смех и шутки наших ребят. И им также что-то отвечают французы смеются. Но, наконец-то, расслабились все. Угроза утопления корабля миновала. И, кажется, стука молотков стала меньше. Только деревяшки еще пилят, и генератор наш у французов на борту тарахтит. И еще я заметил, как французские матросы Все внимательнее и внимательнее рассматривают нас, наши оружие и корабли. Даже было несколько их попыток перебраться на наши корабли, но дежурные их не пускали. Зато вон сразу трое французов сидят на корточках около продолжающего тарахтеть генератора и внимательно его рассматривают. Один из них аккуратно трогает, идущий от него в трюм кабеля. Да уж своим появлением мы, конечно, удивили их сильно. В каюте Туман Риф сидят вон задумчивые. «Ну и чё?» — Вас еще не спрашивают, откуда мы? — присаживаясь, рядом, говорю я. — Спрашивают уже. Тяжело вздохнул Туман. — Вот же, блядь, не нужно было им помогать. Луй этот, чтоб его! — Их капитан приглашает нас на ужин, — добавил Риф. — Вот там и будут задавать вопросы, — продолжая улыбаться, — добавил я. — Весело тебе, да? — передразнил меня Туман. — Ну, что ж теперь? — пожал я плечами. — Что сделано, то сделано. делай Делать-то что? спросил Риф. Оружием точно продавать нельзя, — покачал головой Туман. Это как обезьяне автомат дать. Пока патроны не кончатся, будут палить во все стороны. Верно, — согласился я. Ну, значит, и не продавать, сказать, что у нас самого его мало. Ну а про то, откуда мы, придерживаемся своей легенды. Из Московии? Ага. Так что не парьтесь. Главное, чтобы наши никто не проболтались, откуда мы. Тут будь спок, — заверил меня Туман. Я всем много раз говорил про легенду. «Может, свалить от них по-тихому?» предложил Риф. «Сейчас отдам команду, отшвартуемся и ходу». «Да, лучше свалить», — поддержал его Туман. «Погодите, мужики!» — остановил я их. «Есть идея!» Туман с Рифом тут же на меня уставились. «Нам же в Лондон надо. Ну, вот с ними пойдем, на их корабле. По Тэмзи-то легко на их корабле пройдем в порт Лондона. А наши корабли пусть бухту ищут и там ждут. Сколько там от устья? «Сорок пять километров от моря по реке до порта», — тут же ответил Риф. «А идеи, кстати, хорошие. Я как-то не допер до нее. «Ну да», — кивнул туман. «Берега уже обжиты наверняка. И деревни есть, и мастерские, и верфи, в общем, все то, что может понадобиться морякам. Немцы там точно незамеченными не пройдут. Больно корабль у них приметный. Причалим, спросим, товар можем, кстати, свой взять. У нас его хватает». «И можно говорить, что мы этих французов для перевозки своего товара наняли», — добавил Риф. «Вот», — хихикнул я, — «уже думать начали. Молодцы!» «Осталось только с тем капитаном и экипажем договориться. И особенно, чтобы языки за зубами держали». «Решим с ними», — тряхнул головой Риф. «Думаю, найдем, чем их заинтересовать».